Женщина проводила его на крыльцо, перекрестила, утерла глаза. Уже возле леса Кротов оглянулся. Она по-прежнему стояла на пороге, помахала ему рукой, снова вроде бы заплакала. «Кто технику знает, с руками рвут», — повторил про себя Кротов слова Ванюшки. «А меня...» Так научили машину водить и мотор чувствовать, как здесь хрена научат. Теперь сохраниться надо, уходить в глубинку. Войне конец, неделя две и точка, профукал Адольф свою страну. И меня профукал с моими мечтами, чтоб ему ни дна, ни покрышки усатому и нашему очкарику, власову освободителю, туда же. Глава седьмая Авессолом Евдокимович Нарциссов, дядя Николая Кротова по материнской линии, войну провел на передовой в стрелковой роте. Трижды был ранен, в партию вступил осенью 41 первого. Ночью, во время тяжких боев, когда немец сжал под ельней, и в бой вступали полки московского ополчения, Нарциссов видел, как по разбитой бомбами дороги на двух эмках подъехали к высоте военные, один небольшого роста широкоплечий с генеральскими звездами в петлицах гимнастерки, он долго смотрел в бинокль на пожарище, потом закрыл глаза, прислушался к перестрелке, смахнул слезы, устало опустился на землю, сказал словно себе самому «Спасли старики столицу». Потом только Нарциссов узнал этого человека по фотографиям, маршал Жуков. Нарциссов видел, как погибали ополченцы из коммунистической дивизии. Они и погибали-то, деловито, просто-напросто выполняли свой долг, жили по закону чести, по этому же закону и гибли. Тогда-то Нарциссов и вступил в партию. Приняли его в окопе, там же, перед атакой, выдали красную книжку. Вернулся он осенью сорок го с дальнего уже востока, кавалер Ордена Славы и трех боевых медалей, с четырьмя нашивками за ранения две желтые и две красные. — Думаете, молодежь знает, что означают эти нашивки? — усмехнулся Нарциссов, протягивая Костенко свою фронтовую фотографию. Бьюсь об заклад, нет. Рассказывать молодым о войне надобно интересно, с подробностями. А я как погляжу, им сухие статейки читают, а они в это время морской бой разыгрывают. Попал, утопил, промазал. — А веселом, Евдокимыч, правы ли вы? — возразил Костенко. Во все века старшее поколение поругивало тех, кто шел следом. Позволю себе не согласиться с вами. А Тургенев? Отцы и дети? По-вашему, он на стороне Базарова? Это мнение критика навязала. На самом деле Тургенев весь на стороне дяди Он понимал, гений угадывает тенденцию четче любого ученого, кожей угадывает, чувством. Он понимал, что родилось новое качество русского человека в условиях отмены рабства. Он готовил к этому читателя. Но неужели Базаров вызывает в вас симпатию? «Не броните при мне, Тургенева» и не подвергайте сомнению его искренность в чем бы то ни было. Он мой кумир. Умолкаю. Старик помешал ложкой черной с красным отливом чай. «Только не вздумайте класть сахар. Я, как старый чаевод, не понимаю людей, которые глумятся над дивным напитком здоровья. Я никогда не пью чай с сахаром. Меня монголы к этому приучили». С салом, пожалуйста, с солью и с молоком тоже прекрасно. А с сахаром, вы правы, не чай. Лучше уж пить лимонад, подогретый до 60 градусов. «Приятно поговорить со знающим человеком», — удовлетворенно откликнулся Нарциссов. «Итак, вас интересует, кто из однополчан побывал у меня этой зимою?» «Был, был один молодой человек...» но я его совершенно не помню. А у стариков память либо необратимо склерозирует, либо наоборот прозрачно. Я смею похвастать, отношусь ко второму типу старцев». Костынко понимал, что фотографию Кротова показывать старику пока что нельзя. У него ведь в бумажнике фото Кротова семилетней давности, без усов и очков. Всякое может случиться. А вдруг признает племяша. Хотя в честности Нарциссова сомневаться не приходилось, разговор принял бы совсем иной, не журналистский оборот, да и неизвестно еще, как старик отнесется к правде. Лгать ему нельзя, а сердце его щадить должно. Моряк? Да. Вспомнив данные Тадавы о номере Ордена Красной Звезды, которым был награжден Милинко, Костенко уточняюще сказал... И как настоящий ветеран звездочку носит. Именно так. А почему вас интересует этот человек? Нам кажется, что он аферист, Вессалом Евдокимыч. Точных данных нет, но предположение грызет сердце. Журналисты на домыслы падки. Случается. Хотя я профессию журналиста ценю сугубо высоко. А вы поглядите-ка ваш семейный альбом. Все фотографии на месте. Или что-нибудь пропало? Вы ведь наверняка с ним фото рассматривали. Старик принес два альбома. На одном было написано «Семья нарциссовых», на другом — «Красной тушью братья». «Это фронтовой», — пояснил он, кивнув на слово «братья». «Иначе ведь и не определишь однополчан только так». «Он, кстати, как вам представился этот моряк?» «Менин», — ответил Нарциссов и начал листать альбом. «Но он не показывал вам свои документы?» «Не в суде ж мы, не в милиции, упаси Господь!» «Смотрите-ка, действительно, Заика пропал». «Это кто ж?» «Племяш, сын покойной сестры Колька». «А почему Заика?» Заикался сильно, головой тряс, страдал от этого. Агрессивным стал, всех подряд дубасил. Иначе считал, девчонки на него внимания не обратят. А как другие юноши, словом располагать к себе не умел. Где он? Сгинул на фронте наш капитан Немо. Почему капитан Немо? Мечтал стать моряком или летчиком. Готовил себя к судьбе сильной личности. Нет, действительно, три фотографии исчезли. А в каком году ваш племяж пропал без вести? С сорок первого писем не было с осени. Он на каком был фронте? На южном. Последняя треуголка из-под Киева пришла, шел на передовую в первый бой. Сохранилась? Конечно. Тоже в этом альбоме. Нет, письма у меня в особых конвертах. Я их Музею обороны Севастополя завещал. И письма рассматривали с капитаном? Конечно. Ну, значит, не найдете вы там письма от племянника, раздраженно сказал Костенко. Вы извините, я отъеду на полчаса и вернусь. Надо срочно в редакцию позвонить. Магаран Угро Жукову. Срочно ответьте, страдал ли Милинко заиканием, Костенко. Костенко по месту нахождения. Милинко заиканием не страдал, говорил внятно, очень медленно, певуче. Жуков. Костенко по месту нахождения. Топор, предъявленный майором Жуковым, опознан Цыпкиным, как принадлежащий Милинко. По заключению экспертов, Такого рода топорики были на вооружении немецких саперов во время Великой Отечественной войны. Подобный топор хранится в музее Советской Армии как экспонат под номером 291-32 Тадава. Костенко прочитал это сообщение, когда готовился выехать с Мисропом Сандумяном из Адлеровского городдела на беседу с однокашником Кротова, ныне директором завода Глебом Гавриловичем Юмашевым.